Аноним. Некоторые берут в привычку дышать табачным дымом, оправдывая свою постыдную слабость мрачным желанием сгинуть. митумов был не из таких, хотя у него-то поводов было с лихвой, один его портрет чего стоил. Более того, он по-всякому силился бросить это занятие, придумывая ему все новые и новые альтернативы. Например, никто не знал, но у него в номере пятый год жила собака, немецкая овчарка. Когда подбивалась закурить, он делал ей массаж, Лишь бы отвлечься от ректальной муки, от которой казалось, что он посажен целопопием на раскалённую сковородку, митумов на салфетке авторучкой начертил простенькую схему, чтобы навсегда расставить приоритеты. Что будет лучше — помять собаке спину или выкорить сигарету? Вариант первый. Табака курения занимает руки, приносит удовольствие одному из участников, позволяет собраться с мыслями, наносит непоправимый вред здоровью и никак не связано с основной работой. Вариант второй. Растирание собачьей спины. Занимает руки, приносит удовольствие одному из участников, позволяет собраться с мыслями, не наносит непоправимый вред здоровью, связано с основной работой. Недолго думая, Цветан вышел из шатра и закурил. Как показала схема, плюсов у табакокурения на 2 больше.